Глава вторая. Обучим этих юных леди, не следующих о мире. Мы телепортировались в столицу, прошлись пешком и, наконец, оказались у знакомого замка. Двое стражников у ворот неприветливо осмотрели нас с головы до пят. Стоять! Тем, у кого в замке не отдел, проход воспрещен. Это не место для авантюристов. Я продемонстрировал стражникам письмо Айри, словно это был орден, которым я безмерно гордился. «Меня зовут Садаказума, я авантюрист из Акселя. Мы прибыли по запросу принцессы Айрис. Какие-то проблемы?» Увидев на конверте королевскую печать, стражника моментально побледнели и стали по стойке смирно. Простите за грубость! Я немедленно доложу о вашем прибытии, пожалуйста, подождите! Могу я попросить у вас письмо?» Хм, так уж и быть!» Высокомерным тоном я одобрил просьбу стражника. Чтобы я не зазнавался слишком сильно, Дарк столкнула меня локтем. Стражник, читавший письмо, вопросительно наклонил голову. «Письмо... сильно повреждено. Это...» «Пожалуйста, не обращайте внимания. Во время задания авантюристы часто попадают в разные передряги, понимаете? Монстры и все такое». «А, вот как!» «Ну что ж, пока что прошу вас подождать в комнате ожидания». Не мог же я им сказать, что в порыве злости разорвал письмо от члена колеской семьи. Я проследовал за стражником в комнату ожидания. Когда все расселись, где им захотелось, глаза стражника, что привел сюда, заблестели. Он поделился с нами слухом, который бродил по столице. Сата Казу Мадоно. Последнее время ваше имя в столице у всех на устах! Я слышал, что вы оказали поддержку нашей крепости на фронте, которую Дастина сама взяла под свое командование, и привели наши войска к убедительной победе, легко выиграв несколько битв. Многие говорят, что лидер команды Казу Мадоно объединяет в себе талант гениального стратега, несравненное остроумие и бесчисленное количество изученных навыков. Вместе с крестоносцем Леди Дастинес, очаровательной и чрезвычайно могущественным архимагом, и штукатурщицей они образуют очень сильную группу. Эй, хочу заметить, что вы забыли упомянуть очаровательного архижреца. В любом случае, именно наша команда долела больше генералов короля демонов чем кто-либо еще. На самом деле, я удивлен, что мы прославились только сейчас, а не раньше. Прошу прощения, возможно ли, что эта девушка – прославленный великий архимаг, владеющий магией взрыва? Хоть все знают имя оказу Маданой Леди Дастинес, но по непонятной причине имя мага, сыгравшего огромную роль в последнем инциденте, осталось неизвестным. В результате ее называют скромной таинственной волшебницей, которая не хочет быть в центре внимания. После слов стражника Магумин приоткрыла рот, а на ее лице проступил легкий румянец. Но чтобы сохранить образ таинственной волшебницы, она тихо ответила. Хм, есть такой слух? Что ж, меня я, правда, можно назвать скромной, ведь деньги, которые зарабатываю в наших приключениях, я отдаю Казуме. Эй, хочу заметить, что моего имени тоже никто не знает. Никто не упоминает его, даже несмотря на то, что оно известно на весь мир. Скорее всего, имя Магумина осталось неизвестным совсем по другим причинам, но похоже, что ей понравилось оставаться скромной и таинственной. Не удивлюсь, если она решит и дальше поддерживать подобный образ. Судя по блеску глаз стражника, Слава и Магумин глубоко тронули его. Поразительно! Вы хотите сказать, что вас не интересует богатство и Слава? Хм! Мое единственное желание – поистичь саму магии. Когда нашему лидеру Казуме нужна моя помощь, я отвечаю просто. Мне требуется лишь еда и несколько монет на самое необходимое. А также место, где моя магия принесет максимум пользы. о о о она и... Когда я в самом начале хотел вышвырнуть ее из группы, она, рыдая, умоляла меня. «Я согласна работать за еду, и несколько монет на самое необходимое, не бросай меня!» И в этот момент... Ох, он и правда пришел!» Дверь в комнату распахнулась, и кто-то страдальчески воскликнул. В дверном проеме стояла знакомая мне волшебница в капюшоне. Дворянка, которой доверили обучение и защиту Айрис, Рейн. «Тебе не кажется, что он и правда пришел?» грубовато? Я проделал весь этот путь, потому что Айрис позвала меня, понимаешь? Кстати, почему бы вам не устроить небольшой банкетик в честь победы моей команды над очередным генералом армии Короля Демонов? Эм, um, это...» Рейн в замешательстве отвела взгляд. Да, было видно, что она все это понимает. Но это длилось лишь пару секунд, так как она почти сразу схватила Даркнесс за руку и вышла с ней из комнаты. Они начали шептаться между собой, временами поглядывая в мою сторону. «Дастина сама, вы же обещали мне, что любыми способами заставить его отклонить эту просьбу. Если мы доверим Айрисома этому человеку, то международного скандала нам точно не избежать». «Да, но несмотря на мои усилия, он проявил удивительное упрямство». «Однако есть один плюс. Он уверен, что я больше ничего не предприму, поэтому ослабил бдительность. Когда мы прибудем в столицу соседней страны, я подмешаю ему в напиток снотворное, и он проспит до конца нашего визита». а, -а, -а как и ожидалось от Дастина сама». В таком случае я могу быть спокойна. Опять они что-то затевают. Похоже, высшие чины государства лично попросили Даркнесс обезвредить меня. Но причина, по которой я узнал, о чем они перешептывались? Казума, ты чего? Почему ты так пристально смотришь на них? А, да так, просто проверяю недавно изученный навык. И навык этот называется чтение по губам. Он позволял понимать, что они говорят, просто наблюдая за движением губ. Изначально я хотел использовать его для того, чтобы в свободное время проследить за людьми в гильдии авантюристов и вычислить, кто распространяет про меня дурные слухи. И если честно, других причин для его изучения у меня не было, но теперь, должен признать, навык оказался весьма полезным. Снаружи комнаты снова раздался крик, но в этот раз он звучал раздраженно. Сата Казума! Сата Казума, правда, прибыл сюда? Этот знакомый голос принадлежал девушке, вести дела с которой для меня довольно неприятно. Все присутствующие сразу направили свой взгляд на дверной проем. В комнату вбежала дворянка по имени Клэр, одетая в броский белый смокинг. Она отвечала за защиту Айрис. Заметив меня, она схватила меня за руку и оттащила в угол комнаты. «Ах, чего тебе белый костюм? Ты тоже против того, чтобы я был телохранителем Айрис?» Я держался с ней настороженно, но Клэр наклонилась ко мне и зашептала. «Не зови меня белым костюмом, имбецил!» Но ты появился как нельзя вовремя. Благодарю тебя за это. Ты благодаришь меня? Что на тебя нашло? Или ты что-то задумала? Из-за ее неожиданных слов я насторожился еще больше. Ничего я не задумала. Хотя не совсем так. Я и правда кое-что задумала. На вот, возьми. Сказав это, она протянула мне кулон с гербом ее семьи. Даркнесс постоянно носит при себе такой же, так как он подтверждает ее благородное происхождение, поэтому эта вещь должна быть для нее очень важна. Серьезно? Что с тобой? Неужели, несмотря на твое скверное отношение ко мне, на самом деле я тебе нравлюсь? Жаль тебя разочаровывать, но последнее время у меня налаживаются отношения с одной девушкой. Как честный и предусмотрительный мужчина, я не могу пойти на такую подлость. Прости, но лучше тебе сразу сдаться. Какой же ты идиот! Нужен ты мне! И вообще, я еще ничего не успел сказать, а ты уже отшиваешь меня? Раздраженная Клэр начала повышать голос, но затем оглянувшись вокруг поняла, что не стоит привлекать лишнее внимание, и взяла себя в руки. Я про другое. Думаю, в этот конкретный раз мы могли бы объединить наши усилия. Встреча Айрис-сама с принцем Элроуда повлечет за собой множество политических последствий, но... Прежде всего, я против ее замужества. Я понял, рассказывай. Увидев, что я наконец готов к серьезному разговору, Клэр достала кое-что из кармана. Человек, с которым встретился Айрис-сама, первый принц соседней страны. Но из-за неподобающего воспитания и обучения этот сопляк стал очень эгоистичным. Он не ровня Айрис-сама, у которой врожденный боевой талант. И разумеется, его внешность не идет ни в какое сравнение с красотой и великолепием принцессы. Кроме того, эта страна Элроуд смотрит на мою родину свысока. Если Айрис сама выйдет за него, эти имбецилы будут поливать ее грязью и смотреть на нее с презрением. Поэтому я веряю тебе это. Глядя мне в глаза, Клэр вложила в мои руки черный мешочек. Что это? Запретный яд, с помощью которого дворяне избавляются от своих политических врагов. Я тут же отшвырнул его. «Эй, ты хоть представляешь, сколько мне пришлось за него заплатить?» «Не пытайся превратить меня в убийцу. Я могу сорвать помолвку. Но я тебе не пешка, которую можно пожертвовать, ясно?» «Ты! Ты планировал одновременно избавиться и от него, и от меня, так?» Клэр недовольно цокнула языком. «Ну ладно, ничего не поделать. Тогда у меня к тебе другая просьба, не считая работы телохранителя. С кулоном, который я только что тебе дала, ты сможешь свободно пользоваться влиянием семьи «Симфония». В определенных рамках, разумеется. Так что в этот раз... И только в этот раз моя семья поддержит тебя. Я ни за что не отдам Айрис сама такому недостойному человеку. Сделай все, что потребуется, чтобы разорвать помолвку». «В таком случае я с радостью соглашаюсь. Как я могу допустить, чтобы с Айрис произошла такая неприятность? Положись на меня». «Если этот принц и правда окажется маленьким нахальным застранцем, каким ты его описываешь, то я сделаю все, чтобы помешать этой помолвке». После моего моментального ответа лицо Клэр просветлело. Видимо, раньше я неправильно тебя поняла. Пожалуйста, прости, что я неуважительно относился к тебе ранее. Веряю, Айрис сама тебе. Все в порядке. На самом деле мне тоже нужно много за что извиниться перед тобой. Похоже, ты и правда глубоко предана Айрис. Конечно, по мне не скажешь, но я повстречал на своем пути бесчисленное множество сильных противников. Это дело для меня будет проще пареной репы. В этот момент я и Клэр, вечно ссорящиеся из-за Айрис, вдруг пришли к взаимопониманию. Мы одновременно подняли свои руки и скрепили наш союз крепким рукопожатием. Я считаю, что в этой ситуации кроме тебя мне больше ни на кого надеяться. Сейчас я не могу ехать из страны, но обещаю, что твоя награда тебя не разочарует. Рассчитываю на тебя. Я рад, что заручился поддержкой такого влиятельного человека, как ты. А что до награды? После того, как этот инцидент будет улажен, предлагаю встретиться и обсудить за бокалом вина времена, когда Арис была совсем маленькой. И это все твои амбиции? Что же? «Когда это время придет, мы будем болтать до самого утра. Я расскажу тебе, насколько убийственно милой была Айри сама в раннем детстве». И вот, не обращая внимания на взгляды, которые бросали нас окружающие, мы улыбнулись друг другу. «Вижу, вы наконец нашли общий язык и наслаждаетесь обществом друг другом. Я сразу же повернулся в сторону человека, который говорил таким печальным голосом. Маленькая девочка, которая будто опасаясь незнакомцев, взглянула из-за угла посмотреть, что здесь происходит. Когда наши взгляды встретились, принцесса Айрис смущенно произнесла. «Давно не виделись они сама. Я ждала тебя!»